533. Сегодня можно сказать о том, что ни на что внешние операции нельзя. Опора одна учитель, всё остальное непрочно и неверно.